Какое-то мгновение они стояли друг против друга, словно замороженные, сцепленные друг с другом в нежеланном партнерстве, диковинка и зритель. Билли туманно вспомнил Данкина Хопли, сидящего в своем уютном доме в переулке, риббон-мейкер с погашенным светом. «Несите», — сказал он усилим воли, оборвав эту паузу, — «вы что, так и собираетесь простоять тут весь вечер?» «Что сэр?» — ответил служащий отеля, — «извините». Парень густо покраснел, и Билли стало жаль его. Не было никаким панк-рокером миллионным юным лоботрясом, явившимся поглазеть на живого крокодила. Обыкновенный парнишка из колледжа, нанявшийся подработать на каникулах, просто удивился от зрелища столь истощенного, неким недугом человек. «Старик проклял меня отнюдь ни в чем-то одном», — подумал Билли. «И не вина этого парня, что Гелихалики с Фейервью в Коннектикут потерял столько веса, что почти обрел статус балаганного чуда. Он дал парню дополнительно доллар и поспешил избавиться от его присутствия» он вернулся в ванную и посмотрел на себя в зеркало, медленно раскрывая халат. Халат он обернул наспех, так что грудь и часть живота оставались открытыми. Можно было понять шок официанта даже от той части, которую он видел. С распахнутым халатом все стало более наглядным. Каждое ребро выделялось отчетливо и рельефно. Ключицы, кости, обтянутой кожей, выпирали кости скул, Подбородка, самой груди, живот был впадиной. Ноги худо-бедно выглядели сносно. Они у него никогда не были толстыми. И плоть покрывала кости, но выше поясницы Билли превращался в ходящий скелет. «Сто фунтов», — подумал он, — «достаточно, чтобы из шкафа вышел скелет». «Теперь ты знаешь». Рука — грань между тем, что всегда принимал как само собой разумеющееся. Пока что ты сойдешь за нормального, когда одет, но через сколько времени на тебя и одетого будут смотреть так, как сегодня глядел горсон на раздетого? Через неделю? Через две? Голова болела сильнее, и хотя раньше ему хотелось как следует поесть... Он лишь кое-что поплевал из своего ужина. Ночью спал плохо и проснулся рано. Когда одевался, мелодия уже не насвистовав. Он решил, что Кирк Пеншли и сыщики Бартона были правы. Цыгане будут стараться держаться ближе к побережью. Летом в штате Мэн жизнь бурлила именно на побережье из-за притока туристов. Они съезжались купаться в слишком холодной воде, Загорать, хотя дни бывали туманными, с моросящими дождями, но туристы забывали об этом. Есть лобстеров и моллюсков, покупать пепельницы с изображением чаек, ходить в летние театры в Окунквите и Брунсвике, фотографировать маяки в Портленде и Пемакиде, или же просто послоняться по таким городкам, как Рокпорт, кемден и, конечно же, Бархарбор. Туристы располагались вдоль побережья, а потом там же находились и доллары, которые они отсчитывали из своих бумажников. Там же будут и цыгане, но только где именно? Билли просмотрел список по меньшей мере полусотни прибрежных городов, потом спустился вниз. Бармен оказался импортированным из Нью-Джерси, который ни о чем, кроме Эсбери парка, не слыхал. Удалось найти официантку, которая прожила всю жизнь в штате Мэн и была знакома с побережьем, а также не прочь поболтать об этих краях. Я разыскиваю кое-каких людей и уверен, что они где-то на побережье, но не в самых изысканных местах. Скорее, пожалуй... «В городке типа Хонки-Тонки-Салунов?» — спросила она. Билли кивнул. Она склонилась над списком. «Олд Оркард-Бич», — сказала она.